Глава шестая. Лили. Наши дни. Лили Вудс не могла заснуть, как будто ее мозг книга, которую листают миллион невидимых рук и отказываются остановиться. В голове мелькали мысль за мыслью, тревога за тревогой. Она пыталась считать в обратную сторону от стам, пересчитывала овец, представляла золотой пляж с ласковыми бирюзовыми волнами. Вспоминала летний отпуск в Коста-Браво несколько лет назад. Ничего не помогало. В голове продолжался тоненький звон, и она беспокоилась, что вдруг у нее тенит. «Тенит» с латыни означает позвякивать или звенить как колокольчик. Звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Когда в машине не было детей, она включала музыку очень громко. Неужели она повредила свои уши навсегда? Она сильно прижалась ухом к подушке в надежде, что звон прекратится, но ничего не изменилось. Перевернувшись на другой бок, она попыталась игнорировать звук, но стало только хуже. Звон перекрывал все другие мысли, так что Лили стала представлять, каким будет их грядущий отпуск на Майорке. И нахмурилась не в силах остановить приступ тревоги. Будут ли они с Джоном ссориться каждый день, как последние несколько месяцев? найдутся ли у них темы для разговоров будет ли Джон уходить и отказываться говорить с ней как вчера вечером боль в груди усилилась Лили сосредоточилась на его дартвейдерском сопении и агрессивно перевернулась на другой бок изо всех сил шурша простыней. она понимала что это по-детски но ее раздражало как легко он засыпает когда она ночь за ночью сходит с ума от недостатка сна из за этого она думала, что ему плевать на их частые ссоры, отчего злость только усиливалась. Лили стала думать про Джульетту Пикеринг и замечания Джона о том, как хорошо рожата выглядит для своего возраста, потом мысленно заново проиграла их недавнюю ссору возле школы. Джульетта спросила, все ли в порядке с Ханной, мол она заметила, что девочка стала меньше улыбаться, а Лили огрызнулась, чтобы она занималась своими делами и что Ханна в порядке. Джульетта сказала ей остыть, и Лили, которая никогда в жизни не ругалась, велела ей самой заткнуться. Тут их прервала милая молодая помощница учителя мисс Миллс, с вопросом, могут ли они поговорить о Греге. Джульетта возмущенно зыркнула на нее и удалилась. Ее фальшивые сиськи даже не колыхнулись, как пара сферических прес попья. Она споткнулась о бордюр в своих дурацких шпильках. И теперь это воспоминание вызвало у Лили улыбку в темноте спальни. Бесценна. И выражение на оранжевом от искусственного загара лице Джульетты совершенство. Надо написать Джорджи и рассказать ей. Вздохнув, Лили закатила глаза. Ей было стыдно, что она слишком остро отреагировала на замечание, и она пообещала себе быть вежливой при следующей встрече. Будем надеяться, что Джульетта поступит так же. И дальше они будут общаться как положено двум цивилизованным взрослым. Кусая щеку, Лили думала о том, что сказала мисс Милс про Грега. Во время обеденного перерыва она обнаружила его в туалете. По словам мисс Милс, сначала он не признавался, почему решил есть принесенный собой обед в туалете, но в итоге она выяснила, что другие мальчики обижали его, а лучшая подружка Аврора не заступилась, и они сильно поссорились. И поскольку ему больше ни с кем было есть обед, он решил есть в одиночестве в туалете для мальчиков. Лили еще не успела поговорить с ним об этом, потому что закрутилась: отвести Ханну на балет и приготовить еду, забрать ее и так далее. Она пообещала себе поговорить с ним завтра. Бедный малыш немного чудной. Он не так легко сходится с людьми, как Ханна. Ханна больше экстраверт. Куда бы они ни ехали в отпуск, Она заводила друзей у бассейна, а Грег обычно был сам по себе. В прошлом году он был очарован ящерицами. Каждый раз, когда видел одну, преследовал бедняжку и пытался поймать, но, слава богу, у него не получалось, хотя это не мешало ему пытаться снова. Ее малыш очень настойчивый, упрямый как ржавчина, весь в отца, весь в нее, если подумать. Упрямую и слишком тревожную. Ее антипсихотики Черт, она забыла забрать их опять. С последней таблетки прошло уже три дня. Наверное, поэтому у нее все время кружится голова. Завтра суббота, а значит, она останется без таблеток еще на два дня, если только не отправится в больницу, чтобы отсидеть несколько часов в очереди, на что у нее совершенно нет времени. К горлу горло подкатила тошнота. Джон не знает и не узнает. Она ему не скажет. Он читает ей нотации, когда она забывает заказать или забрать лекарства. Проблема в том, что их отсутствие очень плохо сказывается на ней. Однажды, примерно шесть лет назад, она забыла взять их с собой в отпуск, и результат оказался катастрофическим. Джон пытался связаться с ее терапевтом, чтобы тот отправил ее рецепт в аптеку на родысе, но он отказался по какой-то глупой протокольной причине, которую она не помнила. И остаток отпуска превратился в ад. Головокружение, рвота, острая тревога, которую она была не в состоянии контролировать. Поразительно, как быстро включились побочные эффекты от абстиненции. У нее даже появились мысли о самоубийстве, чего не случалось с того года, когда родилась Ханна. Джон ее поддерживал, но каждый раз, когда она забывала о таблетках, его терпение таяло. Теперь она скрывала от него, если вдруг забывала, что все еще происходило время от времени. Ей правда необходимо придумать систему, но с детьми, работая и постоянными ссорами с Джоном, у нее просто нет на это времени. В голове раздался голос Джона: "Отмазки, отмазки, отмазки. Просто сделай". Лили понимала, что он прав. Завтра первым делом она установит напоминание на Алексу: Это же возможно, верно? Алекса недавнее приобретение, и Лили все еще привыкала к ней. Джон намного лучше нее разбирается в технических новинках и социальных сетях. Вечерами он практически живет в своем телефоне, что стало еще одной причиной напряженности между ними. Еще одной причиной, которая заставляла ее гадать, не общается ли он с кем-то, с кем не следует. Ее подмывало заглянуть ему через плечо и проверить, но если он узнает, что она его подозревает, то, наверное, психанет. совсем как она. Лили уставилась на его затылок. Раньше она потянулась бы и ласково погладила его шею, просто чтобы коснуться его кожи. Раньше ей нравилось делить с ним постель. Она с нетерпением ждала утренних и ночных объятий, которые на первых порах часто вели к сексу. Теперь она не испытывала желания прикасаться к нему, только ужасное стеснение в груди, в котором она узнавала своего старого врага тревожность.